глава 20 рано или поздно это должно было случиться. Увы в этот раз репортеры пронюхали все слишком быстро. Федералы только-только получили результаты генетических экспертиз изъятых с пожаров игральных кубиков, а газеты уже взорвались заголовками. В пор Сент-Луси орудует маньяк, полиция бездействует. Изувер делает игральные кости из трупов. Брок и Мелендес, кажется, вообще никак не отреагировали на шумиху. Они ждали заключения о вскрытии трупа с последнего пожара, и, судя по всему, их особо не волновало, что судмедэксперт взял отпуск на три дня в подобных обстоятельствах. Сэм таким спокойствием не обладал. Верден, что там у вас творится? спросил по окончании очередного совещания, позвав Патрика в свой кабинет. «Меня атакуют журналисты, а про претензии законопослужных граждан я вообще молчу? Мэр требует собрать пресс-конференцию и дать исчерпывающие пояснения». «Если что, это цитата». «Скажи им, что это расследование бюро», — предложил Патрик. Адамс фыркнул. «Вот спасибо, благодетель, а то я-то не знал, что им ответить». Он бухнулся в жалобно скрипнувшее под ним офисное кресло. «Патрик, это давно не прокатывает. Все знают, что федералы работают в связке с полицией города». «Но это не значит, что они готовы делиться славой. Так что шли всех к черту, вернее, к Броку». Патрик сел на видавшие виды кресла напротив его стола. «Ты сам знаешь, что все эти крики — просто попытка взять тебя на понт». «Знаю, но легче мне от этого не становится». Адамс запустил руки в свои и без того стоящие торчком волосы. «Да еще и в конце года, когда я бьюсь из последних сил, пациенту выгрызая бюджет на следующий год». «Возможно, эпизодов больше не будет», — предположил Патрик. «А с уже имеющимися пусть бюро разбирается». «Ты сам-то в это веришь?» — Сэм посмотрел Патрику в глаза. «Вижу, что нет». «Нет», — признался Патрик. Парень вошел во вкус. «Почему ты думаешь, что это мужчина?» — поинтересовался Сэм. «Это не я думаю, а федералы», — ответил Патрик. Сэм откинулся на спинку кресла. В механизме что-то отчетливо хрустнуло. «С тобой-то они разговаривают, меня просто отсылают на «Ведется расследование», — посетовал он. «Да и со мной не очень», — признался Патрик. «Про мужчину я догадался, потому что они запросили сведения обо всех мужчинах, когда-либо обвинявшихся или осужденных за умышленные поджоги, не по коммерческим мотивам». Сэм закатил глаза. Им в этом Куантико языке, что ли, пересаживают?» Задал он риторический вопрос. «Что не агент, так словоблуд». «Да нет, это вполне нормальное определение, а главное, мне было легко предоставить им информацию, полагаясь на такой запрос», — возразил Патрик. Отмел всех попавшихся на махинациях со страховкой и получил результат. «Ты не показатель, ты сам маньяк, это все знают», — не согласился с ним Сэм. «Кстати, ты слышал?» Этому козлу уже прозвище дали. Огненный лудоман. Патрик скривился. Я читал. Он закинул ногу на ногу. Насколько я понял, федералы наконец-то заключили, что имеют дело с серийником. Пока не получили доказательств, что кубики этот гад делает из надколенников, забранных с предыдущего эпизода, склонялись к массовому преступнику. Ох уж это их любовь к классификации. Сэм крутанулся вместе с креслом. Подшипник в нём явно доживал последние дни, судя по хрусту и скрежету. «И что? Во всех случаях одно и то же? Кубик из предыдущего трупа?» «Кроме первого. ДНК той кости ни с кем не совпало», — уточнил Патрик. «И везде поджог?» Сэм, конечно же, знал ответ на этот вопрос, но Патрик не стал говницей и не послал его читать предоставленные им отчёты. «Да, причём каждый раз была имитация естественных причин, и всегда не слишком тщательная сказал он. «Дела...» У Сэма зазвонил мобильник. Он посмотрел на экран, снова скривился. «Мэр, иди, если что узнаешь нового, будь другом, напиши мне или позвони». Договорились. И Патрик поспешил убраться, пока гнев главы города не распространился и на него. Звонку Горана Патрик обрадовался. «Я только вернулся в шоке от новостей», сказал Горан. «Ты в бюро?» — уточнил Патрик. «Да, собираюсь вскрывать Джона Доу номер пять». Судя по язвительным нотам в голосе, Горн зачитал определение, выданные агентами. «Надеюсь до конца рабочего дня закончить, а то Чейн уже пять емейлов e прислала, прося поторопиться. А у меня еще три трупа от полицейского управления». Он вздохнул. «Вот поэтому я и не хожу в отпуск». Патрик прислушался. В отданном федералом кабинете стояла подозрительная тишина. Не то чтобы он следил за Броком и Меллендес, но все-таки. Мало того, что трудно уговорить Адамса подписать рапорт, так еще по возвращении я оказываюсь погребен под хреново сделанными отчетами и кое-как проведенными осмотрами пожаров. «Звучит как диагноз, ты в курсе?» — спросил горн «Прости мне, правда, надо работать. Приедешь вечером? Перемоем кости агентом». «С меня ужин» согласился на предложение Патрик и отключился. «Чем раньше Горан начнет, тем больше шансов, что ужин они успеют съесть горячим». Хлопнула дверь, послышались шаги по коридору. «Мистер Верден, вы свободны?» — вопреки обыкновению к нему заглянул Брок. «Я хотел обсудить некоторые моменты». «Да, конечно». Патрик сделал приглашающий знак. Видимо, Брок за эти дни перелопатил немало теоретической информации о механизме возникновения и распространения пожара. О том, что огонь делает с человеческим телом, потому что вопросы он задавал толковые. Патрик сам не заметил, как втянулся в беседу и помимо сухих пояснений стал показывать фотографии и видео. «Надо же, насколько вы понятно все объясняете», резюмировал Брок, когда они закончили. «В источниках по этому поводу полная неразбериха». «Раньше не было обособленной должности пожарный дознаватель, поэтому теорию писали специалисты по промышленной безопасности», — пояснил Патрик. «Они знают, как не допустить возгорания как справиться с ним, если площадь распространения невелика, что нужно делать, чтобы не пострадали люди. Но если огонь уже зародился, они вряд ли скажут, как он это сделал». «Вы говорите об огне как о живом существе», — заметил Брок. «А он не живой?» — спросил его Патрик. Ведь он рождается, растет, множится, а потом умирает. Брок поскреб выбритый до синевы подбородок. «Я никогда не думал об огне в таком ключе», — признался он. «Хотя в древности ему поклонялись как божеству». «Вот именно». У Патрика зазвонил телефон. «Простите, должен ответить. Телефон пожарного депо». «Новый пожар?» — Брок тут же напрягся. «Скорее всего, это не еще один эпизод», — быстро ответил Патрик и принял вызов. «Патрик, съезди к порту, там два склада сгорели». Марсия, как всегда, была полна энергии и задорно тараторила. «Фергюсон говорит, внутри был только хлам, но мало ли». «Конечно, диктуй адрес». Патрик подвинул к себе блокнот, взял ручку. «Ага, записываю». «Можно с вами». Брок понимал, что эти пожары не его территория и потому не требовала, а только просил. «Хотите на практике проверить, все ли правильно поняли из моих пояснений?» Патрик взял блокнот. «Мисс Меллендес едет с нами?» «Нет, она работает с базами данных». «Патрику показалось? Или Брок сказал это с облегчением?» «Если это удобно, я мог бы поехать с вами. На вашей машине, в смысле». «Конечно». Патрика это вполне устраивало. Агентов, конечно же, учили водить специалисты по скоростному управлению транспортными средствами, но в незнакомом городе Брок все равно бы отстал. Спускаемся, я покурю и едем. Тогда и я запасусь никотином. Брок поднялся на ноги.